Глава двадцатая. Пространственно-временной карман Вселенной другой тантуры планетует новая Земля время плюс четыре тысячи лет без Микола в теле бионосителя Дуевича Помоева главного мажора высокородных стражей Оракула. На допросе механик Гаврила быстро раскололся, что действует в составе террористической группы по некой схеме, придуманной Шараповым-Жегловым. В голове прозвенел тревожный звоночек тысячелетней давности. Был когда-то такой популярный фильм с этими героями на старой земле, который, курирующий в настоящее время Министерство культуры Арман, только планировал заново воссоздать по памяти. Как, впрочем, и другие киношедевры тех времен. А как всё тогда хорошо начиналось? Мы разработали план действий, как сбежать из адского пекла. Даже прожжённые насквозь сатана, не говоря уже про наивных, не дотягивающих до его уровня коварства архангелов, не заподозрили, в чём был его истинный замысел. Мы могли получить в свои руки не только свободу, но и бессмертие, а также возможность стать прогрессорами на матушке Земле в параллельной вселенной. Вселившись в тела тамошних носителей, возглавить новое человечество, ведя его к процветанию, как было модно в те времена писать в книгах про попаданцев. Но нас подвел это Маймуно Верешвило Гога Магога, будь он трижды проклят. Хотя о чем это я? Его еще гораздо большее количество раз уже прокляли за тысячи лет до нашего рождения. Этот самодовольный и самоуверенный демон фармазонщик не смог совладать с черной сучкой и она его забросила за шкирку, как щенка, в свою же ловушку. Ему только шашлычников изображать на рынках, да обирать случайных прохожих инвалидов, не способных оказать сопротивление доисторическому магу-гопнику-недоучке. Затем цепь событий и неудач стала набирать обороты, затягивая нас глубже и глубже в тёмный провал под названием Ж.О.П.А. Напуганный угрозами адской кары Арман, видимо, его психику черти все же сломили пытками через это место, разблокировал и выпустил из накопителя этот кусок заносчивого дерьма из преисподней. И ублюдок сразу потянул одеяло командования на себе, подчинив троих из нас инфернальным выплеском, как старший в иерархии ада. Лишь скользкий пронера ушел от его воздействия быстрым катапультированием с корабля. Но и мы долго не задержались на судне. Развернувшаяся трагедия под нами была настоящей катастрофой всем нашим планам и надеждам. Земля вздыбливалась и разрушалась прямо на наших глазах, раскалываясь под действиями колоссальных потоков энергии, висящего на ее орбите инопланетного космического аппарата. Потом разорванные крупные куски планеты стали собираться и облеплять корабль снаружи поверх его каменной оболочки а нас в бессилии мечущихся в этот момент выбросила в небольшой спасательной капсуле наружу. Приземлились мы уже спустя несколько дней на планете Новая Земля, где перенесенные через барьеры измерений чудом выжившие зеркальные слепки живых созданий пребывали в панике и деморализованном состоянии. Хитро выделанный Гога сразу развел бурную лидерскую деятельность, вселившись в одного из оставшихся руководителей Кавказских республик. «А нас, таких же вселенцев в его земляков, разослал эмиссарами в курируемые области собирать народ под единую власть. Я ушел возглавлять остатки Восточной Европы. Арман потопал в западную ее часть, а Болин двинул в сторону Азии». В зону оперативной ответственности непревзойденного на данной планете стратега по вылизыванию задниц руководства Ада Магога попала небольшая равнина, которая дала ему неожиданное организованное сопротивление всем имеющимся у них тяжелым вооружением. Направленные туда для захвата банда с дубинами и арматурами расстреляна на подходе стальными коробочками на гусеницах. Это были наши старые танки Т-54, которые уже готовились списывать в металлолом. Но кто-то их быстро отремонтировал, при этом все сразу догадались кто. На лимне сидел сложа руки и, используя инфернальное влияние на остатки русских людей, возглавил их силы. Чтобы показать свою принадлежность к божественным созданиям, он представился им сошедшим с небес богом огня и войны, Перуном. И ввел среди населения новую официальную религию родноверы. Сродни старому языческому идолопоклонству, капищами волхвами и другими жертвоприношениями. А всех остальных, как оно и было на самом деле, причислил к темному лику проклятых, нечистых. Это очень не понравилось Гоги, мечтавшему всю свою предыдущую темную жизнь быть на светлой, правой стороне что породило ответное религиозное движение с ним, святым мучеником во главе. А Перуна, наоборот, объявили пособником черного дьявола, подлежащим уничтожению. Теперь у людей новой земли появилась официальная первостепенная цель. Религиозная война друг с другом за правое дело. К этому моменту мы собрали и привели воинственные подкрепления из оставшихся обездоленных народов и начали штурм оплота самаритян. Защитники держались долго, отбивая все наши атаки за атаками. Все-таки бывший агент Брагин был профессионалом в военном деле. Но людские запасы от боевых потерь безвозвратно таяли с обеих сторон, как и остатки боеприпасов и техники. И коварный Магок объявил перемирие, пригласив на переговоры лидера Раши. «Мы все по такому случаю вырядились в зеленые костюмы и плащи — цвета нашей официальной религии». На головы надели торжественные шлемы с загнутыми бараньими рогами по бокам. Ну, питает Гога, чего уж греха таить, слабость к этому рудименту. Видимо, в прошлой жизни сам был бараном. Налим же пришел в теле крупного качка, я бы сказал, даже былинного богатыря. Весь в камуфляже, разгрузки с гранатами и броники, перевязанные лентами от пулемета ДШК, как революционный матрос настоящий героический команда, с разделяющей все тяготы своего народа. Разговор сразу не заладился. Он потребовал себе безграничные власти над всем населенным миром, обозвал нас троих предателями, а Гогу просто козлом. В ответ обиженный бывший царь земли Магог колданул с помощью аппаратуры со спасательной шлюпки, на которой мы прибыли на переговоры, и на глазах у всех бывший боевой товарищ мутировал со всеми оборотневскими эффектами в зеленого козла. Наши войска ликовали, а Гога готовил ножи для ритуального шашлыка, основав новый религиозный праздник Масленицы. Но Налим оказался воистину говорящим козлом, подкинувшим нам на прощание на все оставшееся время большую свинью, в миллионам свидетелей, смотрящих встречу через телевизионную трансляцию. Помните, люди Раши, что пройдут века, и я снова вернусь в образе козла, чтобы защитить свой народ. Вот и возник миф о козле, Перуни на пустом месте. Война, как надеялся наш духовный лидер, не завершилась. Люди бывшего городка Самара не захотели с нами разговаривать после вероломного нападения на героя во время переговоров. Мы взяли их только измором, перекрыв все реки и оставив на долгое время область без воды. Они сдались, но не покорились, создавая постоянный очаг напряженности в центре страны. Дальнейшее прогрессорство без баз данных корабля тоже пошло не совсем гладко. Как ни пытались мы к нему подобраться, не получалось. В голове у каждого было много чего интересного запасено, но по сути ничего нужного в данный момент времени. Жители постепенно скатывались обратно в невежество. А Гога вообще с катушек слетел в себя любии и почитаний, Занял сразу одной хвостатой задницей два стула мирской власти и духовной. Он и президент по будням, и святой типа чудеса творит по выходным, а из нас сделал подразделение его высокородных стражей Оракула. Своеобразные инквизиции, чтобы находили и уничтожали инакомыслящих и своим глупым прогрессорством не мешали простым людям жить и молиться на Великого. А тут агенты из полиции сообщили о выкупе подозреваемого известным боевиком Григорием с последующей организацией побега из-под стражи. Дальше дело техники. Проследили до столицы, установили круглосуточное наблюдение за логовом. Как говорится, место встречи неожиданно выдал сам ученый Амарк Хуян, ранее отыскавшие затерянный вход к ядру планеты. За четыре тысячелетия, наконец, подобрались к заветной цели. Для нас наступил момент истины. Когда восстановим контроль над кораблем, мы захватим власть над всей планетой и уничтожим ненавистного Гогу-Магога. Запустив двигатели, повернем время вспять, сбросив все неудачи, как шелуху, и начнем все сначала, только уже правильно. Согласно плану захвата, заговорщики блокированы глубоко под горами. Ну куда им, дилетантам, тягаться с опытными оперативниками? На этом поприще не одну собаку съевшими. Правда, с ними в заложниках оказались предприимчивые братья Лигуевы, но тем лучше. Давно они что-то вынюхивают и путаются под ногами, метя в президента, дурачки. Кстати, откуда они знают сюжет древнего фильма? Уж не Арман снова ведет двойную игру под влиянием Асмана Асмановича Сутарбиева. Время, отведенное террористам для принятия решения добровольно сдаться, подходило к концу. Изнутри пещеры послышались крики внезапно заглушенные, закрывшимся люком корабля. Мы кинулись внутрь и уткнулись в непреодолимое препятствие, отсекающее нас от цели. Они все-таки первыми добрались до рубки управления. Теперь точно всему конец.